Год быстро катился к своему окончанию, и Москва постепенно погружалась в предрождественские хлопоты. Перед самым Рождеством объявилось и шведское посольство. Его возглавил сам Оксеншерна. Учитывая то, что королеве Швеции Кристине на данный момент исполнилось всего 8 лет, сие означало, что я и на этот раз буду вести прямые переговоры с главой государства. Эти переговоры оказались чрезвычайно сложными. Я снова требовал отмены пошлин и торговых сборов, а также территориальных уступок и выплаты дербтской недоимки, но в конце концов позволил уговорить себя всего лишь на сохранение нулевых пошлин и на строительство нового города и порта на острове напротив устья Невы. Весна началась дружно, народ вздохнул посвободнее, в апреле притащилось очередное посольство цесарцев с очередной мольбой ударить по шведам. Но я сообщил им, что уже заключил новое сердечное согласие с новоиспеченной шведской королевой, поклявшись о том на Святом Писании и даже не стал напоминать им о том, как они прокатили меня во времена Южной войны, чем с удовольствием занимался все предыдущие разы. С тем они и удалились. Я, мало-помалу, начал доставать из загашника разные проекты, отложенные в связи с тем, что до сего момента практически все финансы строго уходили на военную реформу. Например, по строительству мостов, и оборудованию дорог на наиболее важных участках торговых путей, а также прокладкой канала между реками Цной и Тверцой. Он должен был сделать возможным прямой водный путь из Каспийского моря в Балтийское, каково теперь, после получения возможности прямой торговли на Балтике, имел смысл, как вдруг, Сообщение пришло по голубинной почте. Вечером я как раз торчал в горенке сына и рассказывал ему очередную сказку. «О тверце ловком купце». Я вообще, к своему удивлению, оказался тем еще семьянином. И это я-то? Тем более, что уже здесь, став царем, я решил для себя, что семья, брак и все такое... Для такой фигуры, как царь, дело сугубо политическое, и любые чувства всем этом не только не могут быть по определению, но еще и прямо вредны. иван Николашка II, в свою геццинскую муху втрескался, и все. Огромная страна накрылась медным тазом. Так что, когда я почувствовал, что Машка меня сильно зацепила, то... Испугался даже. Однако есть бабы и... ну... Даже как и назвать-то не сразу поймешь. Есть стервы, есть дуры, есть шлюхи. И всеми ими я в свое время активно пользовался. А что еще с такими делать-то? Любить их, что ли? Как, впрочем, и они мною. А есть... я даже не знаю, как их назвать... «Женщины!» Вот так, если только все буквы большие. И моя Машка оказалась такой. Да чтобы я из ее уст услышал хоть одну жалобу, да не в жизнь. Зато даже если я засиживался в кабинете допоздна, то в точно отмеренный час дверь открывалась, и на пороге появлялась она с подносом уставленным едой и питьем, молча так входила, ставила все, и если я был шибко занят, или у меня были люди, также молча удалялась, не произнеся ни звука и не задерживаясь ни на секунду. А если я был один, могла подойти, обнять, прижаться, но и все. Мол, муж сам знает, что и как ему делать, и насколько задержаться. И вообще, вела себя так, будто муж знает все. Ну уж не знаю, на самом ли деле она так считала, или просто делала вид, скорее, второе. Потому что я время от времени встречал разные, вроде, намеки, напоминалки. Ну, там, письмо от ее матери на прикроватом столике обнаружится, типа... Давно не писал, либо молитвенник с закладочкой на нужном месте, да и еще и с как бы случайно отчеркнутой строчкой и все такое прочее. То есть не оставляла на меня совсем уж без внимания. Но, куда бы я ни отправлялся, домой меня теперь тянуло так, что я на себя лишь диво удавался, и, прикиньте, Мне это ощущение нравилось. Когда родился первенец, коему я дал имя Иван, а какое еще имя более пристало русскому царю, моя семейственность еще сильнее возросла. Ванька как-то очень быстро, ну, по моим ощущениям, проскочил этап пускающего пузыри младенца и вырос в весьма шустрого и любознательного пацана я начал рассказывать ему сказки разные, какие сам помнил, и другие, какие придумывал об Илье Муромце, и Добрыне Никитиче, о Даниле Мастере, о Тимофее Корабеле, о Дмитрие Князе, о Тверце Ловком Купце, о пересвете Иноке и так далее. В детей надо вкладывать Причем не деньги, хотя и их тоже, куда без этого. А в первую очередь время, свое время. Я знавал в оставленном мною 21 веке немало крутых, сильно поднявшихся в постсоветские времена владельцев, так сказать, заводов, газет, пароходов, которые к концу нулевых просто за голову хватались. Потому как пока папашки рубили бабло, отстреливались от наездов, покупали и переоснащали, либо возводили с нуля заводы, выбивали из банков кредиты, трахали топ-модели и спускали бабки в монте и Лас-Вегасе. Ну, жили, короче, по полной. Оставленные без присмотра детки вырастали в такое говно. Так что престарелые, крутые перцы и плейбои, к концу жизни, забравшись вроде как на самую вершину, внезапно понимали, что все, чего они добились за свою жизнь, пыль и тлен. Потому что ему-то осталось еще лет 10-15, а там либо инфаркт, либо труп оторвется с какими-то нервными нагрузками. А вот это, ну, что выросло-то, все просрет, и ничего уже с этим сделать нельзя. Потому что, как-никак, свой выкаешь, а слов он уже не понимает. У него уже есть свое мнение, и оно само знает, что лучше, продвинутее, креативнее, ну и тому подобное. А предок. Полный отстой и нужен исключительно для того, чтобы отстегивать бабло на тёлок, дурь, вечеринки и так далее. Причем это еще и голос повышает, потому что предок оказывается неприлично жадный. У самого бабок куры не хлюют, а для любимого чада, у которого не только запросы, Но еще и сила, и права имеются, нет. Ну, не то чтобы совсем нет, но не столько, сколько ему надобно. Отдаются же всего лишь жалкие гроши копейки. А его отец, когда только еще начинал, умудрялся на них жить годами. И потому чадо начинает активно ждать когда же предок скопытится. А некоторые даже еще и предпринимают усилия, чтобы помочь предку отправиться туда, куда ему давно дорога. Впрочем, ничто не ново под луной. Скажем, у того же Пети первого с сыном были такие же заморочки. Так вот, я такого не хотел. И хотел сделать из сына из всех сыновей, которыми одарит меня Бог, продолжателей моего дела. И потому для начала принял на себя обязанность рассказывать сыну сказки, сказки о русских. Итак, я сидел у кровати сына, лежащего на боку, заткнув куском одеяла между коленок, не совсем как я, и рассказывал ему сказку. Вдруг в дверь Горенки постучали. Ванька, уже почти задремавший под мой тихий голос, тут же встрепенулся и заморгал. Я досадливо поморщился, но сдержался. Как видно, сообщение стоило того, чтобы потревожить меня за почти святым для меня занятием. — Государь! — тихо послышалась приоткрытую дверь. — Что случилось? Украины, польские, заволновались. Я замер. Вот дьявол! Вроде ведь уже решил ни в какую войну не ввязываться. Хорошо, я понял. Ступай. Отозвался я и снова развернулся к сыну, в глазах которого не было уже и ни тени сна. Ты чего это тут? А ну-ка, давай, клади ручку под щечку. — Да, а это значит война будет? — блестя любопытными глазенками спросил Ванька. — Может, и будет, — не стал спорить я, поскольку взял себе за правило никогда не врать сыну.